Сила! Наступают фашисты. С юга идут на Брянск, на Орел. С севера движутся к Калинину. Идут на Вязьму, Калугу, Юхнов. Город Юхнов. Река Угра. Здесь, на Угре, под Юхновом, обороняли солдаты мост. Вышли к мосту фашисты. Танки столпились. Сгрудилась артиллерия. Пехота забила весь правый берег. Необходимо для войск переправа. «Нужен фашистам мост!» Смотрят солдаты на фашистские пушки, на танки, на правый берег. «Братцы! Сила смотри какая!» Глянешь на эту силу и вправду, как молот сила. Мало здесь наших войск. Обороняет мост совсем небольшой отряд, немногим больше стрелковой роты. Защищает мост и солдат Горкуша. Молот совсем Горкуша. Первый бой впереди у солдата. Расположились бойцы в окопах. Обещали солдатам помощь. Ждут защитники свежей силы. Пошли фашисты на штурм моста. Открыли пулеметный огонь по нашим. Изрешетили весь левый берег. Несутся теперь в атаку. Вот-вот и захватят мост. Бьются солдаты отважно. Не подпускают к мосту фашистов. И все же понимает Горкуша, Не устоять им без свежей силы. Ожидают бойцы подкрепления. — Где же помощь? — тревожится стал Горкуша. Не удержим мы левый берег. И вдруг смотрят солдат. Отходят назад фашисты. «Доволен Горкуша! Ура!» Видимо, помощь прибыла. «Только ура!» — прокричал солдат, как открыли фашисты минометный огонь по нашим. Минным градом штурмуют берег. Снова идут в атаку. Вот-вот и захватят мост. Вместе со всеми в бою Горкуша. Присмотрелся к другим молодой солдат. «Грозен в бою Горкуша!» А ну, подходи, а ну, подходи это фашистам, кричит Горкуша. Винтовка в руках у Горкуши, как пулемет стреляет. Стойка, дрались солдаты. Смотрит Горкуша. Отходят фашисты. Доволен, Горкуша. Значит, добавилась к нашим сила, значит, помощи вправду прибыла. Ударила по нашему берегу фашистская артиллерия. Всковырнули, как плуги, снаряды землю, вспахали металлом берег. Снова фашисты в атаку идут на мост. Не сдается упрямый мост, не пропускает солдаты вперед фашистов. Оживился совсем Горкуша. «Ура! Братцы, не трусь! Братцы, вперед!» «На атаку врагов!» — ответили наши солдаты своей атакой. «Вместе с другими бежит Горкуша, кончик штыка, как алмаз, сверкает». Смотрит Горкуша. «Отходят фашисты!» доволен солдат горкуша значит снова добавилась к нашим силам значит вовремя помощь прибыла повернулся горкуша назад посмотреть на героев на тех кто прибыл за спиною у солдата пустое поле глянул налево глянул направо не видно нигде пополнения. все те же кругом бойцы друзья по геройской роте где же сила была же сила смотрит солдат на соседа где же, жену пополнение пожимает сосед плечами О чем, мол солдат толкуют. Смутился Горкуша, стоит в удивлении. Где она сила? Была же сила. Кренется солдат, была. Три дня бойцы у угры держались, не пропускали вперед фашистов.